«Предисловие. Я впервые увидела диорамы Фрэнсис Глесснер-Ли в 2003 году, когда, будучи еще молодым врачом, отправилась в Балтимор, чтобы пройти собеседование на вакансию в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Директор бюро, доктор Дэвид Фаулер, спросил, видела ли я этюды. Я честно ответила, понятия не имею, о чем он говорит». Когда Фаулер отвёл меня в тёмную подсобку и включил свет. В углу комнаты стояли небольшие коробки, прикрытые от пыли тряпками, а в них, под оргстеклом, скрывался замысловатый и причудливый мир насилия и смерти. Этюды на тему необъяснимой смерти это сцены убийства в миниатюре. Я внимательно их рассматривала. Заметила на полную плитку в горошек И обои с невероятно детальным цветочным узором в одной из крошечных комнат. В другой коробке находился деревянный домик с кухней и двухъярусными кроватями. На чердаке лежали снегоступы, на плите стояла кастрюля. Ребёнком я играла с похожим домиком и постоянно упрашивала отца отвести нас в магазин миниатюр, чтобы купить аксессуары для моего личного маленького мира. Но я никогда раньше не видела настолько тщательно проработанных кукольных домов. Чтобы сделать тарелки для кукол, я использовала пластиковые кружочки от бутылочных пробок. В утюгах тарелки были сделаны из фарфора, фарфора. На кухонных полках стояли консервные банки, и надписи на них, как и заголовки в газетах, можно было прочитать. Я заворожённо рассматривала детали. А среди деталей были брызги крови на обоях, гротескные обгоревшие останки тела на сожжённой кровати, висельник с побогревевшим лицом, совсем необычные кукольные дома, не игрушки для детей. Что же такое я рассматривала? Кто это сделал? И самый захватывающий вопрос Что здесь произошло? В каждой из историй запечатлённых в миниатюре. Я приехала на собеседование в Балтимор после двух лет обучения на судебного патолога-анатома в нью-йоркском бюро судебной медицинской экспертизы. Во время учёбы я вместе с судмедэкспертами из бюро бывала там, где погибли люди. Мне объясняли, что нужно искать и что можно найти на месте смерти, чтобы по велению закона окончательно определить причину и род необъяснимой, внезапной или жестокой кончины. Именно так судмедэксперты учатся расследовать смерти на практике. Есть что-то неприятное и извращённое в необходимости без приглашения заходить в чужой дом, рыться в аптечке, мусорных баках и холодильнике пытаюсь установить, почему хозяин дома лежит на полу мёртвый. Следователи из нью-йоркского бюро были дипломированными профессионалами. Они научили меня, на чём нужно сосредоточить усилия, что следует высматривать, нюхать, щупать и к чему прислушиваться. В аптечке вы найдёте свидетельство недугов покойного. Большая бутылка антацида подскажет, что он страдал от проблем с пищеварением. Но также может говорить и о недиагностированных проблемах с сердцем. В упаковке рецептурных лекарств расскажут, использовались ли эти препараты по назначению, а может их вовсе не принимали или наоборот злоупотребляли таблетками. В мусорном ведре порой скрываются неоплаченные счета, извещение о выселении или выброшенный черновик предсмертной записки. Иногда в холодильнике полно еды, А иногда стоит лишь одинокая бутылка водки. Если еда свежая, то и труп, скорее всего, тоже. Если же она испортилась, это может подсказать степень разложения тела и помочь определить время смерти. На месте трагедии всё составляет часть истории. Здесь истина обычно скрывается в деталях. Я, судмедэксперт, не могу поговорить с пациентом Его история болезни это его окружение. Именно на эти данные я буду опираться на следующий день в морге, проводя вскрытие и дополняя его результатами картину трагедии. Мой наставник, покойный доктор Чарльз Хирш, ведущий судебный эксперт Нью-Йорка с огромным стажем, говорил всем, кому посчастливилось у него учиться: вскрытие это только часть расследования смерти. Участвуя в проводить вскрытие, я также узнала, что находки с места гибели не всегда что-то раскрывают. Они могут быть бесполезными, они могут заводить в тупик. Пистолет в руке покойного и свидетель, утверждающий, что у погибшего была депрессия, аргументы в пользу самоубийства. Но в морге я обнаруживаю отсутствие ожогов и следов пороха на коже. А значит, в покойного выстрелили с расстояния минимум 80 см. Человека убили, а затем попытались инсценировать самоубийство. Или кажется, что женщина мирно почила в своей постели во сне. А на следующий день вскрытие показывает, что под чистой кожей на шее залегают глубокие кровоподтёки, а в белках глаз есть точечные кровоизлияния. Всё это говорит о насильственном удушении. Так во время учёбы я узнала, улики на месте смерти могут подсказать, что вы обнаружите при вскрытии, но не могут полностью его заменить. Уникальные истории, изображённые в этюдах, вернули меня в ту эпоху, когда лишь зарождалось расследование смертей с помощью научных методов. И медики только начали оспаривать первенство коронеров и полицейских детективов в роли экспертов, способных выявить насильственную смерть. Передо мной были работы незаурядного мастера и медицинского эксперта, применившего свои таланты для создания чего-то, что больше, чем наука, и глубже, чем искусство. Экспонаты были практичными, познавательными, А их загадки полностью поддавались расшифровке, при этом интерпретация каждой сцены могла меняться в зависимости от той информации, которую принесло бы вскрытие. Возможность изучать комнаты, заглядывая в них сверху, смотреть на кукол, а не на движущихся живых людей или их уже неподвижные тела, позволяла натренировать взгляд и научиться подмечать детали. Я поняла, что этюды на тему необъяснимой смерти были сродни моей практике в нью-йоркском бюро судебной медицинской экспертизы, только в миниатюре. Те навыки, которые я приобрела, расследуя сцены смерти в разнообразных реальных квартирах, домах, офисах и на стройках, можно было получить и здесь. Меня поразило то, сколько времени и усилий, вероятно, ушло на создание таких разнообразных, сложных и загадочных сценариев, из столь многому можно было научиться, внимательно их изучая. Когда я впервые разглядывала эти диорамы, хранившиеся в подсобке Балтийского бюро судмедэкспертизы, они были уже старыми и пребывали не в лучшем состоянии. Присматривали за ними, кажется, только сотрудники бюро, которые иногда заводили гостей полюбоваться на эти работы как на исторический курьёз. У публики не было возможности увидеть диорамы. Впрочем, несмотря на их возраст и состояние, работы Фрэнсис Ли по-прежнему использовали для подготовки экспертов. Но я боялась, что вскоре их ждёт печальная судьба. В следующие годы усилиями Брюса Голдфарба, администратора Балтиморского бюро судмедэкспертизы и автора этой книги, Этиуды на тему необъяснимой смерти, сделанные Фрэнсис Ли, починили, обновили и сохранили. В 2017 и 2018 годах их выставляли в Смитсоновском институте. О них писали в книгах, журналах и интернете. Книга "Голдфарба" стала кульминацией многолетних исторических исследований опирающихся на первичные источники информации, включая бумаги самой Фрэнсис Глеснер Ли. Это история о том, как одна самостоятельная, упорная, интеллектуальная и творческая женщина погрузилась в хобби, оказавшее огромное влияние и на медицину, и на судебную практику. Голдворп рассказывает о Фрэнсис Глеснер Ли, о ее уме, влиянии, богатстве и пробивном характере, вписывая ее личную историю в историю судебной экспертизы убийств. Эта захватывающая и атмосферная книга докажет вам, что Фрэнсис Глесснер Ли следует признать родоначальницей современной судебно-медицинской экспертизы. Ее этюды на тему «Необъяснимой смерти» изменили целый мир. Джуди Мелинок, доктор наук, судмедэксперт в соавторстве с Т. Дж. Митчеллом написала мемуары Ты труп, приятель. 2 года 262 тело, откровенные дневники судмедэксперта и роман Первый разрез.